Голова 12. Забытая надежда в подземелье. Звуки сражения не утихали, в сумрачном лабиринте летели искры. Дыхание воинтерестов смешивалось с боевыми ключами монстров. Молочно-белый меч свистел в воздухе, в последний момент Белл отразил удар скелета скелетовоителя. Спартой. Как и иовцы черепа, спартои являются монстрами-скелетами. Костяные тела этих монстров были с Беллом на одном уровне или выше. Все они были вооружены костяными мечами и пиками, которыми владели с убийственной точностью. Группа спортоев окружила Балелю, сражавшихся до этого с другими монстрами-воителями. Атака была неожиданной. Белла Балелю, высматривавшие монстров, услышали треск. Трящина прошла не по стене, а по полу, породив монстров прямо под ногами поражённых авантюристов, для которых будто мёртвые поднялись из могил. Белла Балелю оказались окружены, а они не могли бежать. Звуки боя привлекли новых монстров, авантюристы оказались в засаде. Бэл не мог скрыть страха, отбиваясь от яростных атак Спартое ворожённого мечом и похожим на щит рукавником на другой руке. Эти монстры были сильнее, чем те, с которыми Бэл доводилось сражаться. Несмотря на полное отсутствие мышц, они были сильнее щера воинов и лупкеров и двигались быстрее варваров. Их движения были такими умелыми, что поединок с ними напоминал сражение с авантюристами, а не монстрами. Это заставляло Бэла осознать, насколько сильны его враги. Когда он направил удар в магический камень, павлескивавший между ребер монстра, монстр парировал его быстрым ударом костяного меча. Белл не мог совладать с такой умелой защитой. Его попытки нанести один-единственный смертельный удар, как говорила ему Джетлю, проваливались снова и снова. Если бы Бэл сражался с этими монстрами один на один, характеристики четвёртого уровня помогли бы ему одержать верную победу. Однако он в подземелье численность одно из самых сильных оружий на службе монстров, растрачивая время на сражение с одним монстром, был вскоре оказывался против ещё нескольких. Для покорения 37-го этажа требовался четвёртый уровень с базовыми характеристиками рейтинга D или выше, при этом авантюристы должны сражаться в группах. Чувство, которое испытывал Белл, оказавшись на глубинных этажах, Едва проходя по необходимым характеристикам, было похоже на чувства Вельфа и других членов его группы, оказавшихся на нижних этажах. Я не могу прочесть их движения!» Выработанная им тактика не работала. Обедневшие спортом не давали ему ограничить свои движения, и он не мог заставить их атаковать с той стороны, с которой ему это было нужно. Также они обладали нетривиальными навыками в обращении с оружием, которым владели будь то мечи, щиты, пики или секиры. Когда Бэл пытался нападать, его встречал щит, когда пытался отойти, в него уже отправлялся меч. В своих путешествиях по верхним серединным и нижним этажам он ещё никогда не сталкивался с монстрами, так слажно работавшими вместе. К тому же авантюристы были вынуждены сражаться в широком проходе, и местность нисколько не помогала им отбиваться. У Белла не было возможности выбрать удобное поле для битвы. Лё с были угрозой и для Лё, сражавшейся спиной к спине с Беллом она подвергалась гораздо больше опасности, поскольку не могла двигаться свободно. Ей удавалось отбиваться, от так благодаря навыку ейда, но уклониться от них полностью эльфийка не могла, и на её коже возникали всё новые и новые порезы. Огненный шар был больше не мог сдерживаться. Он решил использовать заклинание. Огненный шар поглотил бесценную энергию разума. Он хотел разбросать врагов, чтобы у авантюристов появился шанс выбраться из окружения. Из-за ограниченности ментальных ресурсов это решение требовало определённой храбрости, но казалось, даже Люс считал это правильным ходом. Точнее, это было правильным ходом, пока среди монстров не появился он. Что? Бэлл увидел за спиной одного из монстров чёрный камень, ослабевший огненный взрыв прежде, чем он ударил в цель. Поведение мащи заклинания было таким значительным, что пламенный удар обратился во прах. Чёрт, обсидиановый солдат! Монстр был будто составлен из глянцевого чёрного камня кажется, что Там, где должна была быть голова, поблёскивало нечто фиолетовое, похожее на глаз циклопа. Обсидиановые солдаты, каменные монстры, созданные из затвердевшей лавы. Они были гораздо медлительнее монстров-воителей. Их достоинством была защита. Среди воителей 37-го этажа они были одними из слабейших, однако их отличительной чертой была возможность ослаблять магию. Кусочки обсидиановых тел очень ценятся в качестве предметов добычи. Они деактивируют заклинания, будучи встроенными в амулеты. Увидев, что попытка Белла вырваться из окружения монстров была ослаблена до лёгкого толчка, Лёна охмырлылась, а сам Белл скривился. Казалось, подземелье использует все известные трюки, чтобы свести на нет задумки Белла, поскольку сокрушить парня грубой силой не получилось, оно взялось за его слабости. Лабиринт показал Беллу и часть бездны, не непокорившейся обычным авантюристам. Натиск подземелья продолжался, В общей самотохе появился новый монстр. Пилоды. Голос Люи едва не сорвался. Она увидела монстров с продолговатыми, похожими на змеиные телами и четырьмя ногами. Кожа пилод была тёмно-зелёного цвета, а их спины покрывали бесчисленные шипы, как у дикобразов. Чем-то эти монстры напоминали ящериц, но агильдия относила их к подвиду драконов. Пилоды, те самые, о которых говорила Лю!» Вместе со спортовыми Эльфийка назвала этих монстров самыми опасными на тридцать седьмом этаже. Особым оружием этих монстров был яд. Не дайте пронзить себя иглами на спинах. Громкость крика Лю отражала уровень угрозы этих монстров. Балл сглотнул, увидев, что спины трёх прибежавших в драку дракупилуц дрожали, славно набираясь сил. Бэлл подтянул к себе Лю, когда воинтеристов полетели отравленные шипы. Они ринулись к спортою, державшему в руках большой костяной щит. Кончик меча монстра разрезал кожу Белла, но гораздо важнее было то, что авантюристы смогли укрыться за щитом. Шипы монстров громко застучали о щит монстра. Вместе с тем раздалось несколько криков, от которых в жилах стыла кровь. Ящеров и Лобгаров пронзили отравленные шпы. Секунду спустя они начали биться в конвульсиях. Их кожа потемнела, а из отверстий на теле полилась кровь. Даже кровь была чёрной. Белл побледнел, когда это увидел. Отравленные шипы пилот с лёгкостью пробили бы защиту даже сильнейших из авантюристов, яд также был смертельным. Даже небольшая царапина могла погрузить неудачливого авантюриста в безноболи и заставить кашлять кровью. Единственным средством исцеления были противоядие высшего качества и заклинания детоксикации. Учитывая бедственное положение баллелу, для них поражение таким ядом было бы смертельным. Дождь из ядовитых шипов не прекращался, Лёс сломала спортую руку, а Бэл подхватил щит монстра. Град шипов погрузил окружение монстров в хаос. Лю и Бэл могли лишь спрятаться за щитом, как черепаха прячется в панцирь. Единственным способом выжить в граде игл монстрами оказались обсидиановые солдаты Спортой. Однако из-за пронзавших их глазницы и суставы длинных игл даже они не могли двигаться свободно и нападать на Бэлелю. Щит задрогался, иглы били в него не переставая. Прижимая к себе Лю, Бэл стиснув зубы, сдерживал натиск ударов. Раздражённые тем, что их нападение не удалось, а может, просто выпустившие все свои снаряды, пилуды сменили тактику. Как подсказывало им родство с драконами, монстры начали заливать всё вокруг пламенем у своих ртов. Языки пламени окружили как авантюристов, так и нежить, после чего Лю потянулась к мешочку на поясе. "Господин Кранэл, я собираюсь его использовать". Она бросила адский камень из защиты прямо в пламенное море. Балор рефлекторно рухнул на колени и сильнее сжал щит. В следующем мгновении земля сотряс мощный взрыв. Из глоток умирающих монстров вырвались предсмертные вопли. Бэллы отнесло назад вместе со щитом, а Спартуев и обсидианового солдата разорвало на части. Пыль также поглотил пламенный шар. Бэлл олькатились по полу, лишь через несколько секунд им удалось поднять свои побитые тела. Взрыв их прикончил, по крайней мере, ближайших монстров удалось убить. Языки пламени освещали лицо Бэлла, щит щита его руках рассыпался Пламя ещё трещало в эпицентре взрыва. Множество костей и обломков обсидиана добычи по всей видимости, поблескивали на земле. Лишь заметив драконов, которых поглотило собственное пламя, Бэл позволил себе расслабиться. Но в этот самый момент раздался глухой звук. По левое плечо от авантюристов показалась длинная спина. Лёза Мерлао, увидев монстра со стороны Белла. Бэл, Белл смотрел на ящерицу, вцепившуюся в стены лабиринта, от спины которой поднимался дымок. Четвёртая пилуда. Авантиристо осознали, что монстров было больше трёх, но было слишком поздно. Лю бросила кинжал. Этот кинжал вонзился в стену, пробив магический камень пилуды, и монстр обратился в пепел. В это же мгновение на пол рухнул бал. Господин Кронал даже был слышал в крике Лю. Левое плечо парня пронзила отравленная игла, Яд уже пробирался в его тело и грозил отравить каждый орган, уничтожив его за секунды. Мысли перенесли парня к мёртвому авантиристу, встретившим подобный конец. Люба побледнев рухнула на колени, была загнулся, его глаза начали закатываться. Но через мгновение он вонзил белый кинжал в нанесённую иглой рану. Он атаковал себя. На мгновение Лю сомнелась в его здравомыслии, но потом её глаза округлились от удивления. Кинжал чернеет. Неужели Блестящий белый кинжал, погрузившись в левое плечо парня, начал вытягивать чёрную жидкость. Хакуген был сделан вельфом из рога единорога, очень редко добычи. Этот рог ценился среди изготавливающих предметы восстановления ремесленников за способность нейтрализовывать яды. Логично было предположить, что такой клинок должен обладать свойствами противоядия. Бел помнила происхождение кинжала и поэтому пронзил им рану. Вскоре кинжал из рога единорога выкачал чёрную жидкость из раны чёрные частички собрались в центре клинка и развеялись он очистился вместе с этими частичками уходила и более стелабелла спасённого от смерти когда кинжал окончательно разобрался с ядом он снова стал белоснежным ао мобал вытащил хокгеноза раны с хлюпающим звуком и завалился на бок Лю в шоке смотрела как он прижимает руку ещё сжимающую хокген колбу вельф вельф Снова и снова Белл безмолвно повторял имя товарища, выковавшего это оружие. Если бы красноволосый парень сейчас был здесь, Белл бы его обнял. Я мог бы сейчас зарыться носом в грудь парня и жалобно потереться, но из-за того, что Белл этого не мог, он лишь бормотал благодарности кузнецу в очередной раз за спасение его от смерти. Господин Кронель, эту рану нужно исцелить. Некоторое время понаблюдав за Беллом, Люна наконец вернула себе спокойствие. Эффект яда пропал, однако кровь продолжила течь из плеча Белла, и Люза заставила его выпить последнее зелье. Она решила, что если его не использовать сейчас, Белл может больше не подняться. Всё ещё распластанный на полу, Белл прижал руку к ране, отчаянно пытаясь восстановить дыхание. Из-за того, что с волной монстров было покончено, авантюристы могли позволить себе потратить время на восстановление, посматривая на стену пламени. Пока Белл пытался прийти в себя, Лю погрузилась в размышления. Теперь, использовав последний исцеляющий предмет, они были вынуждены двигаться дальше. Она вытащила свёрток карту найденную одинокую мёртвого авантюриста. Поскольку она помечала путь по мере продвижения, карту заполнила несколько сложных линий, переплетающихся в лабиринт. Мы вышли из множества тупиков. Учитывая состояние господина Кронелла, нужно как можно быстрее найти главный путь. Она бросила взгляд на Бэллы и снова уткнулась в карту. Несмотря на то, что предыдущие картографы изучили довольно много путей, было и не поняли, в какой части лабиринта находятся. Каждый раз, отклоняясь от изучного пути, они наталкивались на орду монстров или тупик, вынуждающих их вернуться. Учитывая пройденное расстояние, возвращаться в последний неизученный проход не лучший выбор. а Остаётся только проход, помеченный умершими как заблокированный. Лю провела пальцем по линии, нарисованной не ей, пройти тем же путём, что и предыдущие владельцы карты, было единственным выходом. Но почему они в тот раз сошли с того пути? Авантюристав убил яд. Как и ККБ Лёа определила это наверняка. Эльфийка определила, что жертвы получили тяжёлое отравление, и после этого вернулись в комнату, в которой они с Болом их обнаружили. Задумавшись, Лёа осознала, что это довольно странная реакция. Если авантюриста высокого ранга травят ядом, и у него нет возможности избавиться от отравления, разве возвращение в тупик будет правильным шагом? Если бы в подобной ситуации оказалась Лё, она бы продолжила идти вперёд. О лишенная от предметов, она бы бросилась в гонку со временем, пока яд не пожрал её плоть, и предпочла бы возвращению в тупик попытку вырваться из этого места. Тем более, если спасательная группы не предвидится. Она бы рискнула и попыталась отыскать путь главной дороги этажа, учитывая, что в той группе состояли опытные авантюристы, способные путешествовать по глубинным этажам, почему они не поставили на это свою жизнь? Неужели то, что блокировало путь, вынудило их сдаться? Элиса дрогнулась от страха, когда на ум ей пришла догадка. Алё, что мы теперь будем делать? Проследуем указанным на карте путям. Бэл наконец пришёл в себя. Алё коротко ответила на его вопрос. Других вариантов нет. Эльфийка оперлась на плечо парня, и они снова побрели вперёд. Они долгое время шли вперёд, наконец проход начал меняться у них на глазах. Лестница вели только вверх. В отличие от прошлого путешествия по этажу, когда высота, на которой они поднимались, балансировалась с лестницами примерно на одном уровне, сейчас они продвигались исключительно вверх. 37-й этаж имеет многоуровневую структуру, поэтому постоянные подъемы для него не характерны. Поначалу Лю была озадачена, но потом кое-что осознала. Это место не может быть. Лестницы не переставали появляться на пути, а вентиристы поднимались всё выше. И Лю ощущала, будто её ведут на платформу для повешения или шафот. Её подозрения подтверждались. Капля холодного пота, самого холодного за весь поход по 37-му этажу, упала с подбородка Лю. Вот что случилось. Похоже, авантюристов обила ошеломляющая гроза подземелья. Лю осознала, куда ведёт этот путь, и от безнадёжности их положения ей захотелось расхохотаться. «Алё, я в порядке. Всё хорошо. Она пыталась не передать своего отчаяние быв заметившему выражение на её лице. Все силы или эльфийки уходили на поддержание внешнего спокойствия. Я поняла, где мы сейчас. Правда? Да. Продолжим идти дальше. Мы должны дойти до Длинной лестницы. Она рассказывала было лишь необходимые факты. Как она и сказала, вскоре в дошли до молочно-белой лестницы с огромными расстояниями между ступеньками. Если поднимемся по этой лестнице и пройдём на другую сторону, окажемся рядом с главной дорогой. Лицо было засияло от этих слов. Он энергично зашагал по ступенькам, Люс же поджала губы, словно раздумывая о единственном пути, который ему навязала. Белл должен был задуматься о её словах тщательней. Он должен был спросить себя, почему Лю поняла, где они находятся до того, как они вышли на главный путь этажа. Как она могла разгадать, в каком месте огромного, неуступающего размерами ариевого этажа они находятся? Единственный верный ответ на эти вопросы они рядом с какой-то важной точкой подземелья, местом, которое нужно проходить с величайшей осторожностью. Белл не понял, что Люза помнила это место из-за опасности, которую оно представляет, из-за того, что его нужно избегать любой ценой. Только когда он ступил на последнюю ступеньку по его спине, пробежала дрожь. Он увидел перед собой огромный зал. Этот зал заметно отличался от других залов этажа. Для начала его встретил 50-метровый обрыв между входом в зал и полом комнаты. Весь пол комнаты был утыкан острыми камнями, словно невидимая армия внизу держала наготове копья. Острые камни покрывали весь пол комнаты, поединие на них означало смерть даже для авантюристов высокого уровня. Единственной дорогой через комнату был длинный мост, начинавшийся прямо перед баллом в центре комнаты, где находились четыре моста, виднелась подобие постройки. Множество теней, скорее всего принадлежавших монстрам, окружали эту постройку. Боевые кличи рёв и стук долетали до ушей Белла, сливаясь в однообразный монотонный вой и вселяя отчаяние в сердца авантюристов. Стоявшая за спиной Бэлла Люза говорила, не проявляя никаких эмоций. Колизей место схватки, в котором нет предела появлению монстров.